«Скажите, копыта, почему вы решили, что сможете от меня спрятаться?» «А от вас зачем?» — удивился Уйбой. «Я от вас спятаться не идиот! Я, если вы скажете, пьеду сам к вам в суп!» Навы не употребляли в пищу насквозь проспиртованные туши красных шапок. Но разубеждать в этом дикаря Сантьего не стал. Пусть думает, что хочет, раз у него получается. «А от кого вы бежали?» «Отгни, ячей, дуй, ячей, потому что они бы нас убили, и все!» Принялся загибать пальцы, уйбует. «От чудов потом, из-за того, что они думают, будто мы их щенков побили, а это они на нас хотели отмолотить. Потом от юдов еще пьячимся, потому что они бьямбу делают коваревой, а у нас куалда копыта затравленно посмотрел на Сантьягу. «А вот вы почему, не знаю, хотите чудом помочь, типа...» нет «Я организовал нашу встречу по другим причинам», — покачал головой Нав. «И если пожелаете, не стану рассказывать чудом, где вы прячетесь». «Не надо», — закивал головой уйбой. «То есть пожелаю, конечно, в надуе!» «Но есть нюанс», — продолжил Сантьяго. «Вполне возможно, что по итогам нашего разговора им станет некого искать. Лицо копыта»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 — Правильно, — подтвердил Нав. — А поскольку в настоящее время великий фюрер не способен сам выступить с опровержением, кстати, где он? — Опровержение? — Великий фюрер в багажнике уаяется, — ответил Уйбой. — Хотите посмотреть? — Нет, не хочу. Сантьего почесал кончик носа. — Почему вы не отвезли кувалду к орлицам? — Так ведь там Адуичи в стае... — сообщил копыта. — Мы туда подоись на туя, а они с пушками и с улейцами договорились, суки! — Московская обитель нейтральна? — Тогда нее еще добылаться надо до обития, а во двое какой ней отец, что на душак похожим станешь? — Почему не воспользовались дыркой жизни? — Так у нас ее и не было никогда. — не осмотрительно Копыта развел руками, мол, да, какие есть, такие есть.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 — Одним словом, сейчас мы с вами отправимся. — Я не поеду! — собравшись духом, пропищал копыта. — Поскольку выучить текст вы не успеете, будете повторять за суфлёром. — Что вы только что сказали? — Уйбуй потопился и тихим дрожащим голосом произнёс. — Я ничего такого говорить не стану. В глазах Сантьяги сверкнули какие-то огоньки, то ли весёлые, то ли грозные. — Почему? — Потому что тогда меня с сразу убьют. — Это может случиться значительно раньше, — дружелюбно напомнил комиссар. — Случайте. — Что? — Случайте раньше. копыта обреченно повернул голову, словно подставляя ее под удар катаны. — И меня того, и куалду если хотите. Какая разница? — Вы, едуичи, один хен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 «Мне ведь великим Фиулом ни в жизни стать, правда?» «Пожалуй», — не стал спорить Нав. «Так вот, кувалда меня не вешает, а другой веки Фиулу повесит обязательно, вот и весь сказ И понимание этой простой истины дало уйбу и силы противоречить самому Сантьяге. «Невероятно!» — комиссар покачал головой. «А если я запрещу вас вешать?» «Скажу, чтобы вас не трогали».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 Вы ведь проверять не станете. У вас за свои проблемы голова боит. Спросите потом, где копыта. Упился, скажут досмерки. И под машину попал, мара ли. Вы и забудете меня. Так что лучше сейчас меня того, а говорить я ничего не стану. Заставить дикаря исполнить свою волю было для Сантьяги проще, чем съесть пончик. Вложить в простую, как бутылка из-под голову копыта нужную информацию,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 «Копыта?» А почему вы столь уверены в расположении Кувалды? Почему вы думаете, что он никогда вас не повесит? В первые сначала разговора Уйбой позволил себе окончательно перейти на привычный тон. Повесить меня он, или как же? А кто тогда его идёт, а в дугой вас спасать и пьяд станет, а? Клуб Ящерица. Москва. Измайловский парк.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 баропрокинул еще и рюмашку ее величество в рамках одного эксперимента по улучшению экологической обстановки в тайном городе поручила мне изучить возможность избавить ди красных шапок от их запаха он прекрасно понимал что выглядит полным кретином однако деваться мичеслава было некуда проклятое внимание уже трижды интересовалась как продвигается социальный проект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 Этит в последний раз пробежал взглядом по исчерканному листочку. «Обучение персонала, закупка оборудования и материалов, аренда...» «Угу. Десятипроцентная скидка за оптовый заказ». «Сколько?» Шас молча положил перед Мячеславом листок. А «За те деньги, которые ушлый Этит собирался выудить из казны Зеленого дома, можно было купить менее вонючую и при этом более работящую семью. Да еще на рождественские подарки осталось бы».